Глава 36. Володя Яковлев начинал подозревать, что небесное ведомство, занимающееся погодой, серьезно его не взлюбило. Или, возможно, дело Григория Света, которым он занимался, вызывало недовольство высших сил. На убийство адвоката Берендеева пришлось выезжать в Ливень. Научно-исследовательский институт новых технологий и искусственных материалов посещал в дождь. А когда опера Яковлев собрался за город, чтобы расспросить и, вероятно, допросить тех, кто мог что-то знать о давнем железнодорожном происшествии, его в дивном соответствии с двадцатыми числами ноября накрылось снегопадом. — Вот и зима настала! — думал Володя, прыгая по платформе Поверецкого вокзала в ожидании пригородного поезда стараясь согреть озябшие в несолидных осенних ботинках ноги и, удивляясь, почему его в детстве так радовали мороз и снег. Единственное, что утешало его в этой ситуации, то, что зимой Гарри Поттерный зонтик не понадобится. А до он обязательно купит другой, непременно простой, черный или, на худой конец, серый в мелкую клетку. Поселок городского типа Калиткина, где коротал свои дни замечательный изобретатель мирового уровня, представлял какой-то совершенно новый для Володи Яковлева вид человеческих поселений. Это была гремучая, нет, скорее ползучая, поправил себе Володя, учитывая общий распластанный рельеф местности, смесь архитектурных направлений за последние сто лет. Преобладающий стиль барочный, а, простите, барачный, посреди заснеженного русского поля. Наличие асфальта под снежным покровом Володя определил только по отчетливому стуку собственных подошв. Чернели хаотически разбросанные, двух- и трехэтажные, приземистые, зато очень длинные, похожие на сарай или на доки дома. Бараки перемежались с белыми блочными зданиями, во внешнем виде которых Как считалось в брежневские времена, Пробладает конструктивность и простота. По периферии, вдали от станции, Громоздились устрашающие продукты Новорусской фантазии, С теремными башенками И чугунными литыми флюгерами. Один поселок, Три эпохи русского бытия. совершенно темнело. В окнах повсеместно горели огни, Когда буря, Мглое неба кроет это дело естественное. Игнорируя новомодные архитектурные строения, Володя углубился в барачную часть Калиткина, туда, где в соответствии с сохранившимся адресом проживали двое свидетелей самоубий... Э, нет, то есть до выяснения всех обстоятельств смерти Григория Света, Юрков и Махоткин. А какие еще по вашему фамилии могут иметь обитатели ПГТ Калиткина? Внутри строение барачного типа больше, чем снаружи, напоминало городской дом. Здесь замечалось в подъезда с красным плиточным полом и круто вводящий вверх лестницы. Без малейшего напряжения одолев дверь, украшенную кодовым замком, три нужных клавиш на нем так и блестели, отполированные прикосновениями жильцов, что ткнуть куда-либо еще было бы нелогично. Володя поднялся по лестнице и позвонил в 63-ю квартиру. — Махоткины здесь живут? — спросил он приоткрывшуюся щель, где над цепочкой блеснули выпуклые очки, полные старческой подозрительности. — Спит, Димочка? — из ночной смены пришел, — отрезала пожилая женщина и предприняла попытку захлопнуть дверь, в ответ на что Володя успел едва-едва показать свое удостоверение. Надо полагать, с милицейским удостоверением здесь были отменно знакомы, потому что немедленно зазвенела снимаемая цепочка, и дверь распахнулась всю ши. Свет желтоватой лампочки, падающей с лестничной площадки, обрисовал для Володи собеседницу. Вылитая баба-яга в очках и китайском халате с красными драконами. Где же и проживать при барахлившейся бабе-яге, как ни в ПГТ Калиткина? Что он натворил? Прежде чем сотрудник Муру успел раскрыть рот, Баба-Яга приступила к допросу, вынудив Володю обороняться. Что вы, что вы, ничего он не натворил. Я хочу побеседовать с ним об одном его друге, очень давнем. Не грешили Грише ли свете? Перед напором такой проницательности Володя собрался с мыслями. А почему вы так решили? Баба-Яга с китайскими драконами не успела ответить. Коридор коридоре очень узкой, но длинный. Насколько можно было судить квартиры, засветилась верхняя лампа и нарисовался Димочка Махоткин, касая сажень в плечах, растянутая майка и пузырястые тренировочные штаны. В не небритые и опухшие, то ли от сна в неположенное время, то ли от чего-либо еще. Чего это милиция за Гришку взялась? блениво спросил Махоткин. Давно это было, так ведь. — И я о том, что дело давнее. Вы отойдите, мамаша. — Гришка в каком году с поезда спрыгнул? — В 87-м, а ли я? Чего-то путаю. — А вы уверены, что он спрыгнул с поезда? Володя убедился, что приглашать в дом и располагать к долгой беседе его не собираются. — А это при мне было. Димочка почесал, проступавший под майкой литой живот. — Мы втроем ехали. — Я, Гриша, и еще один. Дима, Вьюрков. В электричке, Москва-Домодедово. Но поддали маленько. Ну, доехали на нашей станции. Как Григорий говорит, мне надо выходить. Мы ему, постой ты, Чумовой, куда выходить? Погоди, сейчас приедем, дверь откроется, и ты, как все, выйдешь. А он уперся. Мне тут удобнее, и все тут. Сколько мы его не удерживали. Подчапал наш Гришк в тамбур, раздвинул дверь и выпрыгнул. А тут как на грех. По встречным пути по шел экспресс дальнего исследования. Тут нашего Гришу раздавил. Ну, что вам еще надо? Говорить, перед этим поддали, а? Было! Ты, что ли, трезвенник? Господин Махоткин, судебно-медицинская экспертиза показала, что в крови Григория и света не содержалось алкоголя. Володя полуобернулся на щелчок захлопнувшейся двери. Это мамаша Махоткин ее закрыла. Вид при этом у был, как у крысы, которые собираются ашпарить кипятком и она мечется, желая избежать такой прискорбной участи. — А я не знаю, что он там показала, нагловато бормотнул Махоткин, оттягивая маечком груди. — Плохо смотрели, вот у них и не показало. А милиционеры подтвердили, что от них Веном пахло. — Какие милиционеры? Какие — Какие-какие? Ваши, которые с нами в тамбуре стояли. — Как-то в тамбуре стояли, — наседал на Мохоткина Володя. Потому что они видели, что человек собирается прыгать с поезда, и не помогли вам его остановить. Четыре здоровых мужика не справились с одним. А Григорий Свет не был тяжеловесом, он был худощавым. Заработал массу болезней на своем химическом производстве. А, говорился я, рявкнул Махоткин. Я то есть хотел сказать, что они потом в Тамбур зашли. «Осмотрели тело и к нам в тамбур зашли. Мы с Димой в Юрковом все еще в тамбуре стояли. Но они говорят, от Гриши вином попахивает». «Они знали, что его зовут Гриша. Да мы им это сказали. Им же протокол надо было составлять». «Надо. Чего пристал? Думаешь, я все обязан помнить? Через столько лет, да? Ты знаешь, сколько лет мне кошмары снились? Человек на части разорванный, кишки наружу, говно веером. Я обязан вспоминать». «Не обязан, Димочка!» — торопливо сказала мамаша баба-яга. «Ничего ты ему не обязан!» По всей видимости, реплика матери вернула Мохоткина твердую почву. «Ты вот мне что скажи, у нас допрос официальный или неофициальный?» «Никто никого не допрашивает», — ответил Володя. «Мы просто разговариваем пока». «А чего ж так плохо?» — Махоткин напирал на Володю потные глобищи. «Вызывай и допрашивай. А я повторю только что сказал» потому что ничего другого не видел и не знаю. Ну, что еще тебя интересует? Интересуют все милиционеры, которые стояли вместе с вами в Тамбуре. Что это были за милиционеры? Слушай, ну чего ты прилип? Что за милиционеры? Ваши, ваши были милиционеры. У них и спроси. Мамаша, дверь открывайте. С этими словами Мохоткин деликатно, насколько умело такая глыбища, вытолкал представителя милиции, с которым находился в неизвестных, но... В несомненных контрах за пределы своей квартиры. И поделать с этим Володя ничего не смог.